Мы с девочками посидим. Пьяная, а точнее прилично подвыпившая женщина – мечта любого мужчины. Конечно же, одинокого, речь идет исключительно о них. Те, кто навеки решили связать себя узами брака с любимой женщиной, едва надев кольцо, навек забывают о том, что в мире существуют другие особи противоположного пола. Их сердце и разум принадлежат одной единственной, и никакая, пусть даже самая подготовленная алкоголем барышня, не сможет их заинтересовать, как ни старайся. Они любят жену. Так что определились. Мужчинам женщина под шофе симпатична. Одинокому мужчине любая женатому – его жена. Правда, и те, и другие радуют до тех пор, пока не настанет определенная, не самая приятная стадия – пробуждение внутренней дуры. Тут уж от семейного положения дамы развития ситуации никак не зависит. Необратимость может настигнуть как после первого, так и после второго, третьего, порой даже десятого, дай бог здоровья этой выносливой женщине, бокала. Зависит это исключительно от личных особенностей и пристрастий барышни к алкоголю. Сами понимаете, чем чаще пьет, тем дольше ждать нежелательных для мужчины последствий. Алкогольное опьянение женщины развивается в рамках четырех стадий. Мне скучно, мне грустно, казалось бы, дальше должно последовать... Мне некому руку подать, но нет. Третья стадия – меня никто не любит. И четвертая – императрица. Разберем все по очереди. Первое. Самое благодатное. Тот уровень, на котором женщине хочется веселья, шампанского и свернуть все горы, которые еще не свернуты, или же перевернуть их на другой бочок, если по нелепой случайности не очень удачно свернула их в прошлый раз. На этой стадии внутренняя дура сладко дремлет, и девушка вольна проявлять себя так, как этого хочет она сама. Она еще бодра, но ей охота праздника и безудержного веселья. Мужчина в этой ситуации и становится воплощением праздника и веселья, ведь флирт и улыбки – их неотъемлемая часть. Идеальная идиллия прерывается второй стадией «мне грустно». Но не переживайте, это далеко не самый плохой вариант. На этапе, когда женщина печалится и жалуется на то, что нет у нее надежной опоры, и что даже в жилетку поплакаться некому, вы, мужчины, оперативно прикинув что к чему, незамедлительно можете предложить свою жилетку и уверить даму в том, что вы самое что ни на есть надежная опора. Вам придется впитать в себя литры слез и выслушать миллион историй о ее детских и взрослых психологических травмах, но если будете терпеливы, вы заслужите достойную ваших страданий награду – ее пьяненькую, грустную и умиляющуюся тому, что лишь вы один способны ее понять. Только не смейте пользоваться ее состоянием, если у вас неблагородные намерения. Это вообще-то некрасиво. Стадия третья. На ней-то как раз сон внутренней дуры становится тревожным, и она потихоньку начинает пробуждаться. Но если не усугублять и вовремя уложить спать хозяйку внутренней дуры, ураган может обойти стороной. На этой стадии, как и на предыдущей, важно подготовить свои ушки к долгому рассказу о неразделенной любви в прошлом, о проблемах с родителями, о взаимной отдаче чувствами и эмоциями с друзьями, о том, что она им все, а не ей ничего или что-то вроде того. И если на предыдущем уровне можно было допустить ошибку и позволить женщине перейти к следующему этапу алкогольного опьянения, теперь этого делать нельзя. В противном случае случится непоправимая, четвертая, последняя стадия. Императрицей девушка становится тогда, когда невыспавшаяся, разбуженная развязным поведением своей хозяйки, дура, мечтающая насладиться уединением, наконец просыпается. Есть две версии развития этой стадии. Зависят от характера самой барышни. И вот здесь как раз имеет значение, есть у нее молодой человек или муж или такового, не имеется. У барышень мирного типажа внутренняя дура тоже не так уж и часто бывает буйной. В стадии императрицы она скорее выбирает императорский размах веселья. В конце концов, ну сколько можно рефлексировать? В такой дури нет ярости, агрессии и злобы. Раз уж она пробудилась, стало быть, не зря. Мир должен узнать, какой способна быть женщина. Ей подвластно все. «Караоке – не вопрос, танцы – зажигаем по полной, коктейли – заливай, не стесняйся». Правда, вы, мужчины, тут обесцениваетесь совсем. Потому что нафига вы, какой-то обычный парнишка, нужны женщине, достойной настоящего императора? Да вы моль какая-то, недостойная фаланги ее мизинца, вы тля, которой и дышать рядом с ней не полагается. Да и вообще... Зачем ей такой роскошной, талантливой, красивой и неповторимой женщине в принципе нужны мужчины? К черту! Сама себе богиня! Девушки, которые в целом по жизни привыкли быть королевами, в четвертой стадии себе не изменяют и к окружающим людям начинают относиться, как к своим подчиненным. В них просыпаются не добрые и справедливые императрицы, а настоящие мигеры, и если барышня одинока, Поиск холопа, на которого можно излить всю свою ярость, может занять некоторое время. Тут появляется шанс, что внутренняя дура, устав от поисков, все же успокоится и вернет женщину к третьей стадии «меня никто не любит». Если же этот самый недостойный холоп уже пришел к ней, причем сам и добровольно, я, конечно же, говорю о ее действующем возлюбленном, боюсь ему не сдобровать. Тут, конечно, если слуга вовремя не успел сбежать, лучше всего не прерывать ее игру и позволить императрице насладиться своим величием. Ведь она ни перед чем не остановится и все равно получит то, чего ей в этот момент так сильно захотелось. Не стоит, конечно, позволять ей рукоприкладство, но все же ни одна уважающая себя владычица не позволит себе и пальцем тронуть своего подчиненного. Вот еще руки марать. На самом деле существует еще и пятая стадия, Но они, как правило, женщины забывают или предпочитают забыть. Императрица, знаете ли, тоже устает и тоже мечтает отдохнуть после тяжелого дня или вечера. Когда силы внутренней дуры заканчиваются, она отправляется на покой, а сама женщина выключается как механическая плюшевая игрушка, у которой сели батарейки. Стадия «я хочу домой» может быть прервана внезапно настигшим сном. А внутренней дуре все равно – Она уже и так давно оставила барышню наедине с ее утренним похмельем. Совет женщинам. Позволяйте внутренней дуре иногда вырываться наружу. Здесь важное слово «иногда». Дуре тоже иногда погулять хочется. Лучше, конечно, в свободное плавание ее не пускать. Но если уж подобно непослушному подростку вырвалась, что ты с ней сделаешь? В конце концов, наберете веселых историй, которые можно будет рассказать друзьям. Главное, чтобы после вчерашнего веселья не было мучительно больно и стыдно сегодня. Совет мужчинам. Если вы хотите получить адекватную женщину, не доводите или не позволяйте ей доходить до последних стадий. Женщина хороша, пожалуй, только на первом уровне, когда она способна еще шутить и воспринимать шутки, баловаться и нормально вести диалог, не углубляясь в свой бездонный и никем не изученный внутренний мир. Научитесь фиксировать ее переходы от одной стадии к другой и не позволяйте чужим мужикам приближаться к императрице, которой грустно и скучно, и уж точно покажите ей, что ее любят.